Глава четырнадцатая. От авторов. Обратный путь уставший изможденной, опасающейся очередного нападения группы проходил медленнее, но гораздо спокойнее. Дремучий спящий лес спрятал в своих чащах голодных хищников и испуганную дичь. Широкие еловые лапы уныло повисли, удерживая охапки снега и редких птиц, которые начали появляться чаще, с отдалением от предполагаемого места разрыва грани между мирами. Обостренное обоняние Арона улавливало сладковато-горький запах крови, и это изрядно нервировало оборотня. Куратор Академии узнал характерные нотки и точно определил, что кровь принадлежала несчастному оленю. Возможно, животное поранилось или его поранили. И сейчас, истекая жизненно важной алой жидкостью, олененок пытался убежать и спрятаться в самом глухом и забытом всеми месте. Арон знал и видел всю картину. Но где-то глубоко в сознании мелькали темные опасения, что этим оленям прикрываются. И всей группе грозит нападение острых когтей и зубов ифронов. Хитрые твари могли такое сделать. В хрониках упоминалось, что ифроны — одни из лучших хищников. Обладая катастрофически сильной и развитой мускулатурой, иммунитетом к боевой магии и изворотливым умом, они бросали вызовы оборотням и уничтожали группы из нескольких особей. А это сложно для животных? Для обычных животных. «Арон, успокойтесь. Ваше напряжение чувствует вся группа. Слишком силен ваш зверь. Его мощь чувствуют даже сумрачные» тихо сказал Вертон, убедившись, что никто не слышит. «Мы постоянно раскидываем поисковые сети, и Семель облетел окружности уже дважды». «Да, я знаю, Вертон, но не могу избавиться от чувства, что Эфроны где-то рядом». Неожиданно для самого себя поделился предчувствиями куратор и вновь бросил внимательный взгляд в зелено-белую чащу леса. «Я тоже», — выдохнул командир сумрачных, И тоже посмотрел на те же деревья, что и его собеседник. «Вожак жаждет нашей крови. И просто так не отступит. Нам следует это помнить». Вспоминая затуманенные ненавистью глаза главного Ифрона перед тем, как он скрылся за широкими стволами елей, рука Арона непроизвольно скользнула к рукояти верного меча. «Сейчас не посмеет. Слишком мы их потрепали». Ему и его тварям нужно восстановиться, восполнить потери». Вертон замолчал на секунду, обдумывая следующие слова. «Возможно, это нам еще предстоит узнать». «Думаешь, они посмеют прийти в города?» «Маловероятно», — задумчиво взвешивая все «за» и «против», — ответил командир. «Но меня тоже не покидает ощущение, что мы еще встретимся». «Вот и меня», — согласился Арон, убирая руку от меча. Разговор прервал сработавший артефакт, оповестив группу о гостях. Магический фон искривляется, — прокричал Илон, подбегая к своему командиру. «К нам идут гости». И без слов своего подчиненного понял Вертон. Его крылья расправились, готовые в любой момент защитить своего хозяина. Арон моментально перешел в частичную трансформацию. Роксон приготовил боевые заклинания, а его менталист — ловушку, при использовании которой возникает неопределенный шум, дезориентирующий своих жертв на время. Сумрачные сверкали серебряными крыльями и остриями мечей. Стражи оголили свои оружия и ставили щиты. За несколько секунд боевая разведывательная группа была готова и к обороне, и к атаке с неизвестными, что сейчас собирались их посетить. В следующую секунду перед взорами присутствующих разворачивались воронки порталов. Черные дымки обрисовывали круги, расширяясь и готовясь выпустить прибывающих. На белоснежную гладь ступили начищенные сапоги императорских стражей. За ними из соседних воронок вышли сумрачные. Прибыла подмога. Командир поприветствовал замещающий своего главного Сумрачный. По вашему приказу прибыли. Вы долго, Сердан. Бросил Вертон и осмотрел группу подмоги. Помогите раненым при переходе. Пора покидать этот лес. Командир Рейбелогрет обратился к Вертону главной стражей. Почему вы не открыли порталы самостоятельно? Вертон оценил подозрительность стража и не стал заострять внимание на этом, а просто ответил на вопрос. «Мы находимся еще довольно близко к предполагаемому месту разрыва граней. Магический фон искажен, как вы это уже могли заметить. Наших сил после столкновения с эфронами и действий у эпицентра искажения недостаточно, чтобы выстроить порталы» поэтому мы шли своим ходом и постоянно сканировали фон, пытаясь определить точку, от которой наших сил хватит на открытие порталов. Но вы прибыли вовремя, благодаря быстрым вестникам. Прибывшие ожидали услышать все, что поведал Сумрачный, кроме давно забытого слова ифроны. Эта новость ошеломила отряд подмоги, но бойцы довольно быстро скрыли свои эмоции — и никто не посмел задавать сейчас лишних вопросов, наблюдая разводы крови на коже и вещах уставшей и потрепанной группы. «Да, командир. Глава отряда стражей с уважением оглядел всех, за кем они прибыли. Ведь он не понаслышке знал про этих тварей от своих предков, которые участвовали в истреблении фронов. Позвольте нам помочь». «Конечно». Дружелюбно отозвался Вертон и первым шагнул к спасительной подмоге, уже позволяя себе прихрамывать на левую ногу, по которой пришелся удар одной из тварей во время схватки. Спустя несколько минут узкая дорожка опустела. Лишь ветер бросал рыхлый снег, скрывая следы пребывания тех, кому здесь не было места. Порталы закрылись. Черная дымка рассеивалась, открывая густую чащу ели и пихт, переплетенную острыми хвойными лапами. Порыв ветра сдернул часть снега, и ветки зашевелились, раздражая таящихся в них. Между зеленью зимних деревьев сверкнули ненавистью и жаждой крови глаза зверя. Вновь каменная комната, вновь антимагические браслеты на руках Тёмного. Излишняя осторожность куратора Академии не вызывала уважение и раздражение у Самуиля. После похода к граням Тёмный полагал, что его пребывание в стенах Академии станет несколько иным. Но Арон считал иначе. А это его территория, его и загадочного ректора поэтому члену Совета Темного Ордена не оставалось ничего, кроме как любоваться видом из окна и наслаждаться кружкой теплого травяного отвара. Канцлер прибудет сегодня. Его ожидал заключенный в тесный каменный мешок узник. Самуэлю не терпелось узнать, как отнеслись империи к тайне разрыва. Эта информация возымела эффект даже у сдержанного командира Сумрачных. Его неверящий и жесткий взгляд Служил напоминанием, что предстоит сложный, невероятно сложный путь всем, кто будет стоять в рядах защитников мира Элерон. Самуиль услышал шум за стенами Академии и понял, что настал час встречи с канцлером. «Что же, посмотрим, что из этого выйдет», — тихо сказал Самуиль в пустую комнату и встал со своего деревянного крепкого стула. Прошло не более пятнадцати минут как тяжелая дверь скрипнула и распахнулась, впуская гостей. Первыми чинным шагом вошли двое стражей и расположились у стен. За ними, сверкая своими доспехами, вертон, ректор и куратор Академии оборотней в парадных мантиях. А вот за ними уже и главное лицо — канцлер. Высокий, поджарый мужчина производил должный эффект. Будучи выходцем из великого рода оборотней, Он обладал большой силой и мощью, что подавляло более слабых перед собой. Приближение семьи к императору в течение многих поколений накладывало свой отпечаток, который сложно чем-либо убрать. Аристократичность. Но при этом его военное прошлое отреставрировало его поведение, добавляя краски опытного бойца. Сероболотные глаза смотрели цепляюще, вычленяя слабые места противников и друзей замечая мелкие детали, а острый ум, о котором наслышан Самуиль, анализировал любую полученную информацию. Крозмил де Вуардорис обладал всем необходимым для должности, что занимал. Дверь скрипуче затворилась, пропустив последнего гостя — Роксона. Главный следователь не пожелал оставаться в стороне, что тоже логично. Ему должностные обязанности этого не позволяют. Самуэль отметил, что встречали канцлера по протоколу и со всеми привилегиями, учитывая текущее положение и ситуацию. Даже Кроувиль красовался в должностной парадной форме главного следователя. А золотые именные запонки подчеркивали, что Роксон не поленился показать свое отношение к канцлеру. Уважение. Самуэль глубоко вдохнул и решил первым начать предстоящий разговор рад приветствовать канцлера Союза Империй. «Здравствуйте, господин Самуэль Рантаумир Ро. Не менее вежливо поприветствовал канцлер и подошел ближе к темному. Стражи сверкнули глазами, но остались недвижимыми, как тяжелые вековые булыжники у скалистого берега моря. «Не будем долго расшаркиваться и приступим к делу». «Согласен», — выдохнул темный, приготовившись к словам канцлера. Союз Империи подтверждает свои намерения о сотрудничестве с Темным Орденом. Для обеспечения безопасности всех сторон принято решение о магическом заключении мира и клятв, в которых будут учтены все моменты, основополагающие безопасность для сторон. Это необходимые меры для сотрудничества в столь важный момент для всего мира Элерон. Новость не была новой, а лишь объявлена официально. Поэтому эффекта удивления не взымела ни у кого. Полагаю, требуется прибыть в совету темного ордена в храм. Самуэль не стал далее договаривать, о каком храме он говорит. Это не требовалось. Все прекрасно понимали, где могут встретиться две стороны. Совершенно верно. Детали встречи обговорим позже, подтвердил канцлер. «Темный орден получит амнистию от всех империй и будет официально объявлен дружелюбным, сотрудничающим орденом, что внес большой вклад в защиту нашего мира». Взгляд Орона стал более темным. Он знал обо всем, что сказал канцлер, но ему было не по душе то, что сейчас слышал. Перед глазами куратора стояли лица детей, ставших жертвами ужасных ритуалов. И последняя встреча — с мастером Вивилиемом в стенах родной академии. Ректор почувствовал прилив злости и ненависти своей правой руки Арона и почти незаметно сделал шаг в сторону Куратора, давая понять, что он рядом, что нужно выдержать, что нужно терпеть. По-другому им не выстоять перед археусами. По-другому Элерону грозит страшная кровавая война, сметающая поселения, города и империи. Куратор выдохнул присутствующие в каменной комнате мужчины, почувствовали волну злости от Гроутона, но никто не подал виду. Всем было тяжело принимать новые реалии происходящего, но все понимали необходимость этих шагов. Волну негодования жителей сдержит информация о том, что Орден совместно со следственной группой поймали предателей Ордена — фанатиков забытых богов. Опьяненные перспективами власти и могущества — Предатели вели собственную деятельность, которая не касалась самого ордена. Жертвы, павшие на кровавых алтарях, находятся на совести предателей, за что они понесут самое суровое наказание — казнь. На последнем слове канцлер сделал акцент, вызывая непонимание слушающих. «Кто послужит данной миссии?» — первым не выдержал Роксон. Он без лишних слов понял, что как главный следователь — «Станет лицом перед жителями, который отвечает за союз с Тёмным Орденом. Это обсудят на встрече в храме, но предварительно мы ожидаем список кандидатов». Канцлер Крозмил устремил свой внимательный взгляд на Самуиля. «Хорошо, мы предполагали данный исход», — невозмутимо согласился Тёмный. «Операцию стоит начать готовить уже сейчас». Полное амнистия, представление Ордена как спасителей жителям и, смею предположить, особые привилегии, не слишком ли легко на все согласились империи? Задал каверзный вопрос Роксон. Ему слишком подозрительным все казалось и не давало покоя. После всего, что натворил Орден, после всех смертей и долгого изгнания в потемке темных, почему так легко и просто Орден все это получит? «Я понимаю, что союз нам необходим, и Орден был прав насчет разрыва, но такое поведение не свойственно империям». «Это закрытая информация, господин Тукровель», — со сталью в голосе ответил и оборвал все последующие вопросы канцлер. Сероболотные глаза вспыхнули, напоминая присутствующим о статусе Крозмела де Вуардориса. «Хорошо». Но каким образом вы отвлечете внимание жителей? В свою очередь вступил в разговор куратор. У союза есть несколько вариантов, начиная от разоблачения некоторых вышестоящих лиц в незаконных деяниях, до природных катаклизмов в некоторых местах нашего мира. Например, известие о возрождении эфронов произведет колоссальный эффект в обществе. Невозмутимо продолжил канцлер. «Значит, вы уже давно приняли решение и вывели пути его реализации, господин канцлер». Разнесся эхом по каменным стенам глубокий голос ректора Академии Оборотней. «Скажем так, уважаемый Рарониум, к ректору канцлер развернулся всем корпусом, высказывая свое отношение к такой личности, как Рарониум. Некоторые лица, чьи имена я не могу раскрывать, Готовились к такому исходу событий уже достаточно давно. Они знали о деятельности Ордена и грозящей катастрофе. Знали и понимали исход событий. Это, как оказалось, одна из главных тайн Темного Ордена. Непроизвольно все повернулись к Самуилю. Темный понял, о чем говорит канцлер, но он также не мог раскрыть никакой информации, поэтому достойно выдержал угнетающие взгляды присутствующих и остался непоколебим. Лишь задавался вопросом, в какие игры сейчас играет канцлер. Вернемся к нашей главной проблеме, господа. Привлек внимание всех посланец Союза Империй. Разрыв. Темный орден предоставил... Канцлер допустил маленькую, едва заметную паузу, в момент которой посмотрел на Самуиля. Информацию о закрытии разрыва. Это подтвердили ученые Совета Союза Империй. Чтобы запечатать истончение между нашим миром и миром археусов, нужно, чтобы, эм, разрыв случился. Спокойным остался только Самуил, Ведь именно он, стоя на той проклятой, заснеженной поляне, получил последнее подтверждение тому, чего боялся весь темный орден уже так долго. Единственный способ — Исправить истончение тканей между мирами, запечатать уже свершившийся разрыв. Только так можно оградить Иллэрон от чудовищ, дать этим чудовищам проникнуть в мир. Никаких иных способов орден не нашел. Потраченные десятилетия на поиски решений, изучение забытых знаний, использование запрещенных ритуалов — все это приводило только к одному: разрыв должен произойти. Именно поэтому орден начал подготовку элиты и прибегнул к самому ужасному — ритуалам по изъятию оборотнической силы. А когда ткань началась истончаться быстрее, то и темным пришлось ускориться. Там, в дремучем и всеми забытом лесу, когда сомкнулись нити и сформировалась пентаграмма, сорвались с губ древние слова. И несколько минут спустя Самуиль получил очередное подтверждение неотвратимому. Элерон не сможет избежать разрыва. Именно это показал Орден Совету Империй. Собранные доказательства, данные, результаты Орден отдал все Империям, как и Самуиль предоставил все, чем владел, и остался ждать ответа Союза Империй. Дождался. Все так, как и планировал Темный Орден, за исключением нескольких деталей. Адептов — что теперь являли собой нечто новое. Потерь темных при атаке храма и небольшие изменения плана. Но все привело к главному. Канцлер стоит перед Самуилем и объявляет амнистию Ордену. «Мы объединяем все силы, чтобы дать отпор археусам, когда произойдет разрыв, и чудовища хлынут в наш мир. Задача специального отряда будет заключаться в запечатывании межмирового портала». Подчеркиваю, наша главная задача — закрытие портала в самые короткие сроки. Последствия промедления, думаю, не стоит объяснять. Канцлер замолчал на риторическом вопросе, напряженно оглядывая всех. Атмосфера в каменной, такой сейчас тесной комнате, нагнеталась. Всем нужно немного времени, чтобы переварить полученную информацию. Присутствующие надеялись на более благоприятный исход, на то, что можно предотвратить разрыв. Конечно, никто не забывался и прекрасно понимал, что может произойти вторжение археусов. Но главное — надежда на то, что можно ужасного избежать. Сколько требуется времени на закрытие разрыва и устранение истончения граней? Не глядя на посланника империи, спросил командир сумрачных. Всё будет зависеть от самого разрыва. Он может открыться довольно небольшим, а может — огромным. Вместо канцлера ответил Самуиль. Это непредсказуемое явление. Поэтому нам потребуются все ресурсы, что мы можем задействовать».